который перед тем был введен в состав секретного комитета, скоро эта мысль получила гласное выражение. Около того времени представлялся государю Воронежский губернатор Смирин. Государь неожиданно сказал ему, что дело крепостных крестьян решил довершить до конца и надеется, что он уговорит своих дворян помочь ему в этом